Все существует в избытке. Ты упомянул территориальные права. Мы рассматриваем территорию иначе, чем вы в своем физическом мире, потому что в нем вы видите ограничения. Вам кажется, что пространство конечно, его все рано или поздно займут, поэтому вам кажется, что его недостаточно. Вы ощущаете конечность. Вы чувствуете недостаток, а не изобилие. Вы замечаете, что пространства или денег или здоровья недостаточно, и у вас появляются причины защищаться. С нашей точки зрения никаких ограничений нет. Есть вечное изобилие всего сущего. Всего хватит на всех. Поэтому когда вы это поймёте, ощущение ограниченности, нехватки, необходимости в защите и охране территорий перестанут быть проблемой. Закон притяжения сводит нас вместе. Здесь, с нашей нефизической точки зрения, семья Абрахам вместе, потому что, по сути, мы одно, и наше подобие притягивает нас друг к другу. Поэтому привратников нет. Нет никакой охраны, которая не впускала бы негармоничных, потому что их не притягивает к нам, мы не обращаем на них внимания. У вас же самое, хотя вы понимаете, это не настолько хорошо, как мы. Законы работают для вас так же идеально, как для нас. У вас очень много физических объяснений вещей, которые могут быть отчасти верны, но они не полны. Другими словами, когда вы рассказываете, что вода попадает в ваш стакан с помощью крана и вентиля, мы отвечаем, что история намного сложнее. Поэтому, когда вы говорите нам, что на Земле живут агрессоры, которые хотят отнять у вас все, чем вы обладаете, мы отвечаем, что они не могут. Если вы не пригласите их своими мыслями, агрессоры не станут частью вашего опыта. Это закон и вашей физической среды, и нашей нефизической. В чем смысл потери жизни? Джерри, «Вы говорили, что мы усваиваем уроки на жизненном опыте, но получает ли какой-то урок человек, который теряет физическую жизнь в результате какого-то насилия?» Абрахам, «Вам никто не предлагает уроков». Нам не очень-то нравится это слово, потому что оно подразумевает, что существует какой-то порядок, в котором вы должны учиться. Ничего подобного нет». Жизненный опыт дает вам знания, и благодаря им вы становитесь мудрее и растете. Прежде чем вы сможете оценить значение физической жизни или даже потери ее, вы должны понять, что все это увеличивает более широкий и всеобъемлющий опыт, чем ваша коллективная жизнь здесь, в физическом теле. Вся ваша нынешняя жизнь увеличивает глобальные знания. Поэтому даже когда вы лишаетесь фокуса через это тело, все, что вы здесь пережили, становится частью ваших глобальных знаний. Поэтому даже опыт по удалению из физического тела обладает ценностью. Ничто не проходит зря. Я – кульминация множества жизней. Джерри. Вы говорите, что потеря жизни – это опыт, который увеличивает опыт всего существа в целом? Абрахам. Именно так. Вы часто теряли физическую жизнь, вы жили тысячи жизней, поэтому ваша жажда жизни так велика, мы не можем словами передать вам количество жизней, которые вы прожили, а тем более подробности каждой из них. «У вас так много опыта, что память о нем будет сбивать вас с толку и мешать вам сейчас. Поэтому, когда вы родились в этом теле, то пришли без памяти о том, что было раньше, вы не хотели на нее отвлекаться. Но у вас есть кое-что лучшее. Внутренняя сущность – венец всех этих жизней и опыта». Вы сейчас – сумма всего, что вы прожили, но мало смысла в том, чтобы рассуждать о том, что вы делали, когда вам было 3, 10 или 12 лет. Конечно, вы стали тем, что вы есть, в результате этого. Но продолжать смотреть в прошлое и пережевывать этот опыт – занятие, ничего не добавляющее к тому, что вы есть сейчас. Поэтому, когда вы примете, что вы – прекрасное, высокоразвитое существо, и будете обращать внимание на свои чувства, то получите преимущество системы эмоционального руководства. Она будет подсказывать, насколько правильны ваши поступки, основываясь на том, что вы чувствуете. «Вы – физические существа, вы знаете себя как физическое существо, но большинство не видит себя с более широкой перспективы. Физический – вы великолепное и самоценное существо, но при этом продолжение более глобального, мудрого и древнего вас». Это внутреннее «я» приняло решение сфокусироваться в теле, потому что хотело прожить эту жизнь, чтобы увеличить знания всеобъемлющей внутренней сущности».